Кольт личности Прага 21 августа 1968 года выпало на среду. Потом даже этой случайности придавали какое-то значение. А день какой был тогда? Ах да, среда. Пел Высоцкий о своём, напереглядывались понимающие авторослушатели. Задним числом всё, что печаталось в газетах от 21 августа 1968 Оказалось символично. Синоптики обещали для Москвы переменную облачность, но в западных районах СССР, ближе к границам, тучи сгущались. Вторая программа центрального телевидения демонстрировала фильм Добро пожаловать или посторонний вход воспрещён. Институт марксизма-ленинизма рапортовал о завершении работы над полным собранием сочинений В. И. Ленина. Литературная газета опубликовала отрывок из романа Задорнова под названием Конец вольницы. И ещё, в этот день советские войска оккупировали Чехословакию. 21 августа 1968 года, года, который Организация Объединённых Наций посвятила правам человека, а геофизики объявили годом активного солнца, в Советском Союзе досрочно закончились шестидесятые и начались никакие На самом деле, шестидесятые ещё продолжались. Ещё выходил Новый мир Твардовского, ещё подписывались письма протеста, ещё предстояли демонстрации, ещё никто не покидал навсегда Россию. Но всё это была уже инерция разогнавшейся истории, которая неслась как курица с отрубленной головой. История, конечно, не мерится днями, но она немыслима без каких-то судьбоносных календарных границ.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 вторжение в Чехословакию давало повод окончательно размежеваться с советской властью, как тогда говорили, прозреть. Узнав, что войска Советского Союза и воинские части четырёх стран-членов Варшавского договора перешли границы Чехословакии, вспоминает один из главных идеологов Пражской весны, Зденек Млинарж: "Я почувствовал шок, подобный пережитому во время автомобильной катастрофы. Я физически чувствовал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 В 68 Чехословакии сделалась уникальной страной, потому что действительно социалистической. Партии народ в самом деле стали единым. 75% населения безоговорочно поддерживало политику КПЧ. По числу коммунистов на 1000 человек Чехословакия занимала первое место в мире. Чтобы окончательно уничтожить пражскую весну, потребовалось исключить из КПЧ 500.000 её членов.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 Единственной свободой, которую успела добиться пражская весна, была свобода слова. Но её хватило. Метафизическая цена слова оказалась выше любого реального действия. Коммунизм, будучи в основе своей литературной утопией, осуществился не в делах, а в словах. Когда слово стало свободным, произошла яркая вспышка веры и надежды. Коммунизм обзавёлся человеческим лицом, когда дал лицу личности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 Пражская весна возродила подлинный культ личности. Ирония истории, которая так часто меняла смысл слова по Орвеллу, иногда работает и в другую сторону. Если сочетание культ личности, ставшее краеугольной формулой хрущёвской партийной риторики, превратилось в устойчивый эвфемизм для обозначения рабства, то чехословацкая революция, призванная вернуть первичное содержание извращённым понятиям,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 которые в большей степени относятся к культуре, чем к истории. Счастливый союз культуры, творчества и жизни породил небывалую красоту центральноевропейских востаний, писал Милан Кундэра, рассматривая оккупацию своей родины в эстетических терминах. Такая точка зрения оказалась возможной потому, что вторжение советских войск перенесло конфликт Чехословакии из сферы политики в сферу культуры.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 потому что не претендовал на справедливость. Тяжский вопрос решили танки, потому что идеи оказались бессильны. Интервенция для России стала грандиозным историческим поражением. Возвращаясь к имперскому языку, в ней идеологической силы. Советский Союз терял своё возделенное место в западной цивилизации. Поход на запад отбрасывал Россию на восток. По сути, брежневская доктрина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 Советских оккупантов встречали неревизионисты и контрреволюционеры, как обещала правда. Их не ждали ажитационные сражения, которые могли бы растворить горечь конфликта в пролитой крови. Чехословакия отказалась говорить на имперском языке, невыдвинув карважадного, но понятного лозунка: Родина или смерть. Единственным оружием оккупированного народа стала культура.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 Ражская весна продолжала говорить. Именно в дни оккупации свобода слова пережила апофеоз. Работало подпольное радио и телевидение, выходили газеты и журналы. Причём, торопес насладиться последней вспышкой свободы, еженедельники и ежемесячники превращались в ежедневные издания. Но когда не хватало и прессы, ход шли граффити. Русский цирк в городе зверей не кормить.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 consequence они пришли в страну давшую миру швейка в августе 68 не муцей сцивола не жанна д'арк не александр матросов а бравый солдат гёзеф швейк служил нации примером вот что писали тогда об исторической роли швейка у техов всегда был выбор только между большим и меньшим злом этому народу не свойственен мессианский комплекс гоняться за танками светлой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 Иоргументы были бессмысленными. Как писал по этому поводу поэт Фирса: Иди за нами, дело наше превыше всякой правоты. Пражской весне повезло. Она не родила своих плачей, а пала же в той иноземного варварства. Но что делать с советской интеллигенции, которая была частью этого варварства и которая видела в пражской весне осуществление своих надежд? Единственным выходом представлялся отказ от всяучастия. 25 августа 1968 года на Красную площадь вышли 7 человек, чтобы, как писала участница демонстрации Горбачевская, показать, что не все граждане страны согласны с насильем, которое творится от имени народа. Впоследствии говорили, что семеро демонстрантов безусловно спасли честь советского народа. Однако существенно, что участники демонстраций, в отличие от оккупационной армии, выступали не от лица народа, а только от своего собственного имени. На суде Багараз сказала: "Для меня это не вопрос пользы, а вопрос моей личной ответственности". Участники акции, которую с некоторой долей иронии назвали самосожжение, спасли свою честь, а не честь народа.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 и не признать этого, а сначала разделить ответственность за преступление. Демонстрация на Красной площади дала мученикам идеи личной ответственности, но не решила проблемы, как жить дальше. Ещё в марте 68 за 4 месяца до вторжения вера в возможность общего дела, исправляющего плохих и улучшающего хороших, была прорекламирована одним из самых последовательных шестидесятников Василием Максюновым. Его затоваренная бочка Тара умный и тонкий гимн шестидесятых. В этой повести последний раз выразился оптимистический пафос эпохи. Бочка Тара во многом перекликалась с пражской весной. Аксёнов, как дубчик, хотел заставить работать лозунги, вернуть банальному штампу первоначальное содержание. Все персонажи его повести говорят цитатами из Передовиц.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 не должна затмевать внутренней сущности этой повести веры и надежды. Человек добр, если ему не мешать. Если ему объяснить, что он свободен и осознанно выберет путь к добру, путь указанный тем хорошим человеком с циркулем и рисшиной, который в разных обличиях является в сновидениях героем Бачкатар. Хорошего человека раздавили танки на улицах Праги. И если чехи могли искать утешение в том,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 который одних шестидесятников привело в терму, других в эмиграцию, третьих к молчанию, четвёртых, конечно, самых многочисленных, к привычному компромиссу двоемыслия. Мой идеал, раздавленный советскими танками в Праге, вызывает болезненную ностальгию по тому человеческому лицу, которое единственное могло оправдать веру молодого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 Забыли за ненадобностью. Однако население Чехословакии было ученно не идеологией. Танки послало государство, превратившее утопическую идеологию в имперскую практику. Но в Праге, именно благодаря танкам, коммунизм получил ещё один шанс сохранить человеческое лицо, а с ним и надежду на возрождение. 8 сентября 1968 года Фридрих Дюрренмат произнес характерную для той эпохи речь, которой подвёл исторический итог чехословацкой трагедии. Коммунист это почётное имя, а небранная кличка, и пражские коммунисты доказали это. Люди, которые раньше кричали: лучше мёртвым, чем красным, кричат сейчас: дубчик, свобода. В Чехословакии человеческая свобода в её борьбе за справедливый мир проиграла битву.